Глава 22 Как Как незнайка и козлик прибыли в Сан-Камарик. Положив вытащенные из цилиндра вещи на небольшой столик, который был у окна вагона, Скуперфильд внимательно оглядел свой головной убор и, обнаружив на нем пятно грязи, принялся ощищать его рукавом. Размазав грязь равномерно по всему цилиндру, он успокоился и, положив вынутые вещи обратно, после чего спрятал цилиндр под лавку. Тут он увидел проходившего по вагону проводника, и, узнав от него, что поезд прибывает в Брехенвель в три часа по полуночи, Скуперфильд попросил, чтобы он разбудил его. «Хорошо, хорошо», — сказал проводник. Нехорошо, хорошо, а обязательно разбудите», — проворчал Скуперфильд. «Прошу принять во внимание, что я сплю чрезвычайно крепко и обязательно стану просить дать мне еще поспать. Но вы меня не слушаете, хватаете прямо за шиворот и выталкивайте из вагона». Увидев, что толстенький пассажир, сидевший напротив, читает газеты, Скуперфельд попросил дать ему почитать «Давилонские юморески». Получив газету, он прочитал в ней сообщения о различных кражах, похищениях, ограблениях, убийствах, поджогах и отравлениях, которые произошли за день, после чего принялся читать анекдотики, которые его немало повеселили и привели в хорошее настроение. Покончив с анекдотиками, он хотел взяться за художественные рассказы, но его внимание привлекла уже известная нам статейка, в которой говорилось о гигантских акциях. Прочитав эту статейку, Скуперфильд крепко задумался. Он хорошо знал, что газета «Давилонские юморески» принадлежала миллиардеру Спруцу, поэтому в ней печаталось только то, что могло дать выгоду этому богачу. «Значит, Спруцу выгодно, чтобы перестали покупать гигантские акции», сказал сам себе Скуперфильд. «Может быть, ему даже хочется, чтобы они понизились в цене». «Да-да, какой же я остолоп, что не сообразил этого сразу. Недаром Спруц так старался, чтобы Мига и Жулио скрылись с деньгами. Ведь как только они скроются, цены на акции обязательно упадут. Тогда господин Спруц скупит их по дешевке, а когда они снова поднимутся в цене, продаст и разбогатеет еще больше. Что ж, надо перебить Спруцу дорогу и скупить гигантские акции раньше его. Это будет выгодное дельце». Обрадовавшись тому, что придумал дельца, на котором сможет нажить огромные барыши, Скуперфильд принялся потирать от удовольствия руки и даже что-то потихоньку запел про себя. Заметив, однако, что уже наступила ночь и многие пассажиры спят, он решил, что и ему пора спать, тем более, что предыдущую ночь он провел совершенно без сна. Растелив оставленную проводником постель, Скуперфильд растянулся во весь рост на лавке, сказав про себя добраться, да, в поезде спать — это не то, что в дупле». Он уже готов был погрузиться в сон, но решил проверить, не стащил ли кто-нибудь из-под лавки цилиндр. Сунув руку под лавку, он убедился, что цилиндр был на месте. Это успокоило Скуперфильда, но как раз в этот момент он почему-то вспомнил о своей трости. Пошарив рукой по полу и не обнаружив трости, он принялся искать ее у себя на лавке, потом на лавке у толстяка, который в это время уже храпел, накрывшись газетой. Заглянул даже на верхние полки, где спали незнайка с козликом. Трости нигде не было. «А может быть, я пришел в вагон уже без трости?» — мелькнула у Скуперфильда мысль. «Может, я ее забыл где-нибудь?» Он начал припоминать, что действительно давно не видал своей трости, и постепенно ему стало ясно, что он забыл ее либо в гостинице, куда заходил, чтобы забрать свои вещи, либо в машине у коротышки, который подвез его, либо у тех коротышек, которые угощали его кипятком. А может быть, она осталась в дупле, чуть не закричал Скуперфильд. Он уже хотел потребовать, чтобы остановили поезд, так как решил ехать обратно на поиски трости, но сообразил, что это обойдется ему намного дороже, чем купить новую трость. Поэтому он снова положил голову на подушку и пытался заснуть. Мысль, что придется затратить деньги на приобретение новой трости, не давала ему, однако, покоя. И он изо всех сил старался вспомнить, где оставил трость, но не мог припомнить лишь только то, что держал трость в руках, когда стукнул ею по голове Жулио. «А здорово я его огрел тогда», — подумал он. Мысль это все же не принесла ему облегчения. Его по-прежнему грызла досада. Он вспоминал, какую сумму уплатил за трость, и проклинал себя за то, что купил трость с костяным набалдашником, а не с железным, которая обошлась бы ему гораздо дешевле. Неизвестно, до каких бы пор продолжались его мучения, если бы не произошел непредвиденный случай. Перед тем, как лечь спать, Незнайка и Козлик решили попить газированной водички с сиропом. Откупорив бутылку, они половину воды выпили, а другую половину оставили на ночь. Чтобы бутылка случайно не опрокинулась ночью, Козлик поставил ее на своей полке к стенке вагона и прижал сбоку подушкой, на которой спал. Ночью от тряски вагона подушка понемногу сместилась в сторону, бутылка от этого наклонилась, и газированная вода начала капать из горлышка. Скуперфильд, место которого находилось под козликом, моментально заметил, что сверху капает какая-то жидкость. Подставив ладонь, он собрал в ней несколько капель и, слезнув их языком, установил, что капала газированная вода с сиропом. Считая неблагоразумным допускать, чтобы этот полезный напиток пропадал даром, он подставил под капли рот, стараясь раздинуть его как можно шире. Бутылка между тем наклонилась от тряски больше, и вода полилась из нее тонкой струйкой. С удовольствием глотая эту сладкую, пахучую, приятно щиплющую за язык жидкость, Скуперфильд прикидывал в уме, во сколько обошлась бы ему газированная вода, если бы понадобилось уплатить за нее. Эту сумму он вычитал из суммы, затраченной на покупку пропавшей трости, и испытывал удовольствие от того, что сумма пропажи как будто становилась меньше. Бутылка тем временем наклонялась больше, благодаря чему газированная вода текла не переставая. В соответствии с этим текли и мысли в голове Скуперфильда. Постепенно увлекшись, он стал мечтать о том, как бы хорошо было бы, если при каждой железнодорожной поездке ему удавалось выпить хотя бы бутылку газированной воды бесплатно. Разделив цену пропавшей трости на цену бутылки газированной воды с сиропом, он вычислил количество железнодорожных поездок, которые пришлось бы совершить, чтобы вернуть сумму денег, затраченных на покупку трости. Занимаясь этими приятными расчетами, Скуперфильд постепенно забыл о своих огорчениях и пришел в хорошее настроение. Как раз в этот момент бутылка окончательно опрокинулась и, полетев вниз, стукнула Скуперфильда по лбу. «Вот и всегда так», — пробормотал Скуперфильд, схватившись за лоб руками. «Не успеешь получить удовольствие, как приходится за это расплачиваться. Проклятая жизнь, чтоб ей провалиться на месте». Потрогав ушибленный лоб, он убедился, что на этот раз отделался шишкой. Чувствуя, что боль от удара понемногу проходит, он успокоился и, наконец, заснул. Поезд, между тем, мчался вперед. Колеса мерно постукивали, время тоже не стояло на месте. Когда Скуперфельд заснул, было далеко за полночь. Не прошло и двух часов, как впереди засветились огни брехенвиля. Колеса застучали на стрелках, Поезд постепенно замедлил ход и вскоре остановился. Скуперфильд, однако, продолжал спать. Проводник забыл его разбудить и вспомнил об этом, лишь когда поезд уже отошел от станции. «Вот так штука!» — воскликнул проводник, останавливаясь возле спящего Скуперфильда. «Кажется, этот чудак хотел сойти в Брехенвилля. Да-да, верно. Ну что ж, сажу его на следующей остановке, а в Брехенвиль он сможет вернуться на пригородном поезде. Теперь все равно ничего не поделаешь». Чтобы избежать неприятных объяснений, он решил пока не будить Скуперфильда, а принялся тормошить его, как только поезд остановился на следующей станции, которая имела какое-то странное название «Паноптикум». «Вставайте скорее, вам сходить пора», — кричал проводник и дергал Скуперфильда за плечо. В ответ на это Скуперфильд только отмахивался рукой и продолжал храпеть, словно не к нему обращались. Видя, что поезд скоро отойдет и от этой станции... Проводник рассердился не на шутку и закричал Скуперфельду прямо в ухо. «Слушайте, господин хороший, перестаньте дурить, а не то вам придется заплатить штраф за проезд без билета. Ваш билет кончился еще в Брехендвиле. Услыхав, что ему придется за что-то платить, но не разобрав, за что, Скуперфильд на минутку очнулся и, соскочив со скамьи, а Савела уставился на проводника. Воспользовавшись этим, проводник схватил его за шиворот, подтащил к выходу, и вытолкнул на перрон. Вернувшись обратно, он поднял валявшуюся на полу газету, достал из-под лавки цилиндр, набитый всякой всячиной, и, подойдя к двери, сунул все это в руки ошалевшему Скуперфильду. Скуперфильд хотел о чем-то спросить и уже раскрыл рот, но поезд как раз в это мгновение тронулся, и он так и остался на перроне с раздинутым ртом. Незнайка и Козлик даже не слыхали, что произошло ночью. Они спали достаточно крепко, Так как в предыдущую ночь им не удалось как следует выспаться из-за кинокошмаров. Уже давно расцвело, и они продолжали спать. И, наверное, проехали бы сан-комарик, если бы проводник не разбудил их. Эй, закричал он, вам, как видно, хочется тоже проспать свою станцию. Ну-ка, вставайте. Видя, что незнайка и козлик даже не пошевелились, он принялся стучать по их полкам стальными щипцами, которыми пользовался для пробивки билетов. Услышав стук, Незнайка и Козлик проснулись. И вовремя. Поезд уже подходил к станции. Многие пассажиры, схватив чемоданы и узелки с вещами, толпились у вагонных дверей. Незнайка и Козлик соскочили со своих полок и тоже стали пробираться к выходу. Сан-Комарик был большой город, поэтому здесь сходило множество пассажиров. Как только поезд остановился, широкий перрон мгновенно заполнился приехавшими которые тут же смешались со встречавшими, отъезжавшими и провожавшими. Выйдя из вагона, Незнайка и Козлик принялись оглядываться по сторонам, надеясь увидеть в этой пестрой толпе Мигу и Жулио. Перед ними мелькало множество лиц, но ни одного похожего на Мигу и Жулио не было. «А может быть, они встречают нас у другого вагона?» — сказал, предположив Незнайка, приподнимаясь на цыпочки и стараясь поверх голов разглядеть, что делалось у других вагонов. «Подождем», — сказал Козлик, — «нам не к спеху. Скоро перрон очистится, и они увидят нас». «Или мы их», — сказал Незнайка. «Разумеется, или мы их», — подтвердил Козлик. Скоро толпа приехавших и встречавших схлынула. А после отхода поезда разошлись и «Провожавшие». Перо напустил, и на нем не осталось никого, кроме Незнайки и Козлика. Что же это недоумевал Козлик? По правде сказать, мне эти Мига и Жулио никогда не внушали доверия. Я все время ждал, что они выкинут с нами какую-нибудь скверную шутку. А может быть, они ошиблись и придут встречать нас к следующему поезду? Тут к ним подошел железнодорожный служащий в форменной фуражке и спросил, что они здесь делают. «Нас, понимаете, должны были встретить, но не встретили», — объяснил Козлик. Но не встретили, так в другой раз встретят, а торчать здесь нечего. Это запрещено правилами», — сказал служащий. «А когда прибудет следующий поезд из Давилона?» — спросил Козлик. «Завтра в то же время», — ответил служащий и зашагал прочь. «Ну что ж, придем сюда завтра. Может быть, они перепутали дни», — сказал Козлик. Они прошли через вокзал и зашагали по улице. «Что же нам теперь делать?» — спросил Незнайка. — Надо где-нибудь раздобыть денег, — ответил Козлик. — Ведь у нас с тобой даже на обед нет, да и на ночлег припасти надо. — А где мы будем раздобывать деньги? — Ну, придется искать работу. Ты когда-нибудь служил в ресторане? — Никогда в жизни признался Незнайка. — Самое лучшее, — сказал Козлик, — это куда-нибудь в ресторан официантом устроиться или поваром. Поближе к еде, — пояснил он. Я однажды служил в ресторане швейцаром, видел, как официанты работают, ничего сложного. Только устроиться трудно, обычно все места заняты». Увидев по пути ресторан, Козлик смело отворил дверь, и они с незнайкой вошли. Для завтрака время уже было позднее, а для обеда раннее, поэтому в ресторане посетителей не было. Увидев хозяина ресторана, который стоял за буфетной стойкой и озабоченно щелкал на счетах, подсчитывая ни то доходы, ни то расходы. Козлик спросил, «Вам повара или официанты не требуются?» Хозяин перестал щелкать на счетах и, окинув незнайку и козлика взглядом, спросил, «А кто из вас повар?» «Я повар», — ответил Козлик, «А вот он официант». «Какой же из тебя повар?» — усмехнулся хозяин. «Повара обычно бывают толстенькие, а ты вон какой худой». «Вы меня только возьмите, я обязательно растолстею», — ответил Козлик. «Вот ты растолстей сначала, а тогда я тебя возьму», — сердито буркнул хозяин. «А нельзя ли в таком случае вот ему, поваром?» — показал на Незнайку козлик. «Он, кажется, потолще меня». «Но ты ведь сказал, что он официант, а не повар», — возразил хозяин. «Это ничего, он, может, и поваром». «Ты на самом деле можешь готовить еду?» — обратился хозяин к Незнайке. «В точности не скажу, так как ни разу не пробовала», — ответил Незнайка. — Надо попробовать. — Нет, — ответил хозяин, — мне такой повар не нужен. И вообще мне повар не нужен. У меня уже есть повар. — Ну, тогда возьмите его помощником, — предложил Козлик. — И помощник не нужен. — Тогда возьмите нас официантами. — И официанты мне не нужны. Мне своих официантов придется увольнять. Видишь, посетителей совсем нет. — Ну, возьмите нас хоть посуду мыть, — не унимался Козлик. — Есть у меня судомойка, — махнул хозяин рукой. — Какой-то осел обругал хозяина Козлик, когда они с Незнайкой вышли на улицу. «Ну, скажи, пожалуйста, какая ему разница, кто из нас повар, ты или я, если ему вообще повара не нужны?» «Только время на разговоры потратили». В другом ресторане разговор получился примерно такой же. Узнав, что Незнайка и Козлик согласны работать в его ресторане поварами, официантами, буфетчиками, пекарями, кассирами, судомойками, полотерами, директорами, ночными сторожами или швейцарами, хозяин спросил, «И вы все это можете?» «Все можем», — заверил Козлик. «А предсказывать будущее не можете?» «Чего нет, того нет», — развел руками Козлик. «Предсказывать будущее, к сожалению, не можем». «А вот я предскажу вам будущее», — сказал хозяин. «Сейчас вы вылетите за дверь и никогда сюда не вернетесь больше». «Это почему?» — спросил Козлик. «Потому что я так предсказал». «Этот тоже осел», — вынес свой приговор Козлик, очутившись за дверью. «На его месте я бы не хуже предсказывал». В следующем ресторане разговор получился еще короче. Не успел Козлик открыть рот, как хозяин стукнул кулаком по столу и сказал «Марш!» «И чтоб я тебя больше не видел!» Коротко, но не совсем вежливо, сказал Козлик. Само собой разумеется, что эти слова тоже были сказаны уже на улице. Первая неудача не обескуражили Козлика. Они с Незнайкой еще долго ходили по ресторанам, всюду получая отказ и подвергаясь насмешкам, после чего принялись бродить по магазинам и предлагать себя в продавцы. Впрочем, с тем же успехом. Хозяева магазинов интересовались больше покупателями, чем продавцами. Скоро наступил вечер. Повсюду засветились яркие огни реклам, центральные улицы города, куда забрели в это время незнайка с козликом, наполнились электрическим светом, весельем и музыкой, гуляющими и танцующими коротышками, скрипением качелей, вертящихся каруселей, чертовых колес и других приспособлений для веселого времяпровождения. В этом отношении Сан-Комарик ничем не отличался от других больших лунных городов. Незнайка и Козлик с завистью поглядывали на коротышек, которые сидели у ресторанов за столиками и угощались разными вкусными блюдами. Смотреть на все это и не иметь возможности утолить голод было очень мучительно. «Лучшее средство заглушить аппетит — это смотреться в кривые зеркала», сказал Козлик. «Я лично всегда так делаю. Когда осмеешься, голод не так сильно чувствуется». Они принялись бродить вдоль выставленных у краев тротуара кривых зеркал и разглядывать свои отражения. Одно из зеркал до такой степени исказило их физиономии, что Незнайка и Козлик, как не было им грустно, все же не смогли удержаться от смеха. Посмеявшись, Незнайка заметил, что есть действительно хотелось меньше. В это время они увидели коротышек, собравшихся толпой перед небольшим деревянным помостом, над которым красовалась вывеска с надписью «Веселый балаганчик». На помосте за занавеской, сделанной из обыкновенной простыни, стоял какой-то смешной коротышка. Он просунул голову в круглое отверстие, имевшееся посреди простыни, а стоявшие перед помостом зрители швыряли в него резиновыми мечами, целясь прямо в лицо. Коротышка смешно гримасничал и нелепо дергался в стороны, стараясь уберечь лицо от ударов, что очень веселило зрителей. Услыхав смех, Незнайка и Козлик подошли ближе и тоже принялись хохотать, глядя на смешные ужимки этого потешного коротышки. «Зачем же он это?» — спросил, задыхаясь от смеха Незнайка. «Это же, наверное, больно, когда по лицу мечом». «Конечно, больно!» — ответил Козлик. «Но ведь надо как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин платит за это». Тут Незнайка увидел хозяина балаганчика. Он стоял возле большой белой корзины, доверху наполненной резиновыми мечами. Каждый, кто хотел швырнуть мечом в коротышку, платил хозяину сантик. Как раз в этот момент один из зрителей, желая потешить себя и других, уплатил сразу за пять мечей и принялся швырять их в лицо коротышки. От четырех мечей коротышке удалось увернуться, зато пятый угодил ему прямо в глаз, да с такой силой, что века моментально распухло. Глаз у бедняги закрылся и перестал видеть. Испуганный коротышка сказал, что сегодня он уже не сможет работать, и ушел домой. Хозяин балаганчика, однако, не растерялся и, взобравшись на помост, закричал, «Ну-ка, друзья, кто хочет заработать три фертинга? Плачу целых три фертинга тому, кто продержится до закрытия». «Становись сам!» — закричал кто-то из зрителей. «Ну-ка, подставляй свою толстую рожу!» В это время козлик быстро пролез сквозь толпу и, вскочив на помост, сказал, «Давай я попробую!» «Попробуй, попробуй, только не вздумай пищать, когда получишь мячиком по носу», — послышалось из толпы. Все засмеялись вокруг. Стараясь не обращать внимания на смеющихся коротышек, козлик спрятался за занавеску и просунул в отверстие голову. Он сразу же убедился, что занавеска не давала возможности сильно отклонять голову и действовать здесь надо было как можно проворнее. Не успела наглядеться вокруг, как игра началась, и довольно метко брошенный мяч огрел его по лбу. Это на секунду ошеломило Козлика и напомнило, что зевать здесь нельзя. После первого удара по лбу последовало несколько увесистых ударов по щекам, а один мяч даже попал ему по носу. Но самый сильный удар пришелся по уху. Боль была такая, что у Козлика невольно выступили на глазах слезы. Чтобы как-нибудь увернуться от летящих мечей, он дергался из стороны в сторону, крепко зажмуривался, стараясь уберечь от повреждения глаза, отчего получались очень смешные гримасы. Зрители веселились вовсю. Привлеченные смехом, к толпе присоединялись новые прохожие. Торговля мечами шла бойко, хозяин едва успевал получать деньги. Но незнайки на этот раз было не до веселья. Он с замиранием сердца следил за движениями своего друга и испытывал такое чувство, будто удары доставались не козлику, а ему самому. Он готов был умолять коротышек, чтобы они не обижали бедного козлика. Готов был колотить всех, кто бросал в него мечами, а заодно и владельца балаганчика, который придумал это дурацкое развлечение ради собственной выгоды. Время, однако, шло. В воздухе становилось прохладнее, вскоре толпа начала понемногу редеть, а потом и вовсе рассеялась. Хозяин отсчитал козлику три фертинга самыми мелкими монетками и закрыл свое увеселительное заведение на ночь. Через пять минут Незнайка и козлик сидели в теплом помещении столовой и с аппетитом уплетали вкусный перловый суп с пирогами и гречневую кашу с маслом. Козлик крякал от удовольствия, чмокал губами и жмурился, словно проголодавшийся котенок, которого принесли с мороза и угостили сметанкой. Незнайка тоже на все лады расхваливал и суп, и кашу, и пироги. После перенесенных волнений еда казалась ему особенно вкусной.